Глава 3. Ризоматичность новой власти «Через пять лет на Украине может случиться все, что угодно. К власти могут прийти фломастеры». Иван Ургант В контексте информации и потребления контента цифровая эпоха характеризуется с одной стороны потрясающей консолидацией знаний и почти беспрепятственным доступом к ним – Но, с другой стороны, информационное поле цифрового мира сильно фрагментировано, тотально анонимизировано существует в виде своего рода туннелей или колодцев, порожденных персонализацией. Наконец, третий важный фактор – сложившаяся практика потребления контента в цифровую эпоху работает и на вход, и на выход за счет, по сути, подсознательных психических механизмов, управляющих поведением пользователя. То есть ни потребление информации, ни реакции на нее не являются осмысленным действием человека. В каком-то смысле он потребляет информацию и реагирует на нее в обход своей воли, будучи спровоцированным и направленным. Мы не преувеличим, если скажем, что пользователь используется социальными медиа как машина, обеспечивающая потребление и генерацию контента. Примечание. Понимание природы данного феномена потребует достаточно большого нейрофизиологического введения. Поскольку же я достаточно часто рассказываю об этом в своих лекциях и книгах, в этом тексте я не буду злоупотреблять вашим вниманием и отклоняться от основной темы. Конец примечания. Думаю, что рассматривая феномен сети, нет смысла подробно говорить о том, насколько ценен и значим интернет сам по себе. Сеть является самым эффективным в истории человечества инструментом обмена знаниями, актуальной информацией, а также провайдером коммуникаций. Еще 20 лет назад невозможно было представить, что ты сможешь получить всю необходимую информацию по интересующему тебя вопросу, не выходя из дома, скажем, в библиотеку, и, что очень существенно, без специальной помощи со стороны специалиста по данной теме. Доступность даже узкоспециальных знаний стала принципиальным, фундаментальным изменением, преобразившим научную сферу. В значительной степени именно этот фактор определяет ту скорость, с которой сейчас галопирует научно-технический прогресс. Рэй Курцвейл, один из самых блистательных технофутурологов XX века, в 2005 году в своей знаменитой книге «Сингулярность. Рядом. Когда люди превзойдут биологию», предсказал наступление технологической сингулярности к 2045 году. Однако в лекции, на которой мне довелось присутствовать в 2021 году, Курцвейл сдвинул прогноз уже к 2035-2037 году. А может быть и раньше, добавил он. Примечание. Технологическая сингулярность – предполагаемый момент в будущем, когда технологическое развитие – осуществляемая с помощью искусственного интеллекта, достигшего стадии циклов самоусовершенствования, становится неуправляемым и необратимым, что порождает радикальные изменения характера человеческой цивилизации. Конец примечания. Итак, невозможно переоценить значение сети как инструмента хранения, дистрибуции и продуцирования знания. Но на этом хорошие новости, будем честны, заканчиваются. Ключевыми проблемами сети, как я уже сказал, являются дефрагментация, анонимизация и формирование специфических информационных колодцев, фильтр пузырей. Эффект дефрагментации обусловлен тем, что в сети нет никакой системы структурирования, ранжирования, действительной систематизации знаний. Она не обладает даже действенными механизмами верификации знаний, определения их достоверности – а также достаточности в вопросе информирования. Это в полной мере, если использовать термин французских философов Жиля де Леза и Феликса Гавтари, ризоматическая структура – ризома. Любое место ризомы, пишут авторы в «Тысячи плато», может и должно быть присоединено к другому ее месту. Это очень отличается от дерева или корня, которые фиксируют место, порядок. Нет больше никакого отнесения к единому как к субъекту и объекту, как к природной или духовной реальности, к образу и миру. Множество ризоматичны и изобличают древовидные псевдомножества. Не существует ни единства, которое бы служило стержнем в объекте, ни такого, которое бы разделялось в субъекте. Ризома может быть сломана, разбита в каком-либо месте – Она возобновляется, следуя той или иной своей линии, а также следуя другим линиям. Группы людей и отдельные индивиды содержат в себе микрофашизмы, которые не требуют ничего, кроме кристаллизации. Да, пырей тоже ризома. Хорошее и плохое не могут быть чем-то, кроме как результатами активного выбора, селекции, вновь и вновь совершающегося во времени». Ризома не является ответственной ни за какую структуральную или генеративную модель. Она чужда всякой идее генетической оси в качестве глубинной структуры. Примечание. Ризома или ризоматическая структура – это нелинейная сеть, которая соединяет любую точку с любой другой точкой. Это сеть множеств, которые не являются древовидными, но напоминают по строению грибницу. Концепт был впервые сформулирован в работе Деллеза и Гватари в книге «Тысяча плато» для обозначения сетей, которые устанавливают связи между семиотическими цепочками, организациями власти и обстоятельствами, относящимися к искусствам, наукам и социальной борьбе, без видимого порядка или последовательности. Конец примечания. Централизованным системам авторы противопоставляют нецентрализованные системы, Сети конечных автоматов, где коммуникация осуществляется от одного соседа к другому, где стебли и каналы не предсуществуют друг другу, где все индивиды взаимозаменяемы и определяются только по состоянию на определенный момент. Таким образом, что локальные операции координируются и глобальный конечный результат синхронизируется независимо от центральной инстанции. Из-за отсутствия общей структуры мы не понимаем истинного значения большинства понятий, относящихся к разделам знаний, в которых мы не сведущи. Того объема фактов, смыслов и систем отношений, которые скрываются за этими понятиями. Да, нам может казаться, что все понятно, но в действительности получение информации из сети напоминает историю из знаменитой книги «Джерома Клапки Джерома», где герой рассказывает о своем визите в библиотеку Британского музея и какое влияние на него оказал медицинский справочник. Герой обнаружил у себя все болезни разом, за исключением разве что родильной горячки. То, что информационное пространство сети не предоставляет механизма ориентации в знании, что не так-то легко заметить, есть же Википедия в конце концов, лишь усиливает эти эффекты. Вроде бы разобраться, что к чему, имея такой неохватный объем информации, не так и сложно. Набираешь в поисковой строке запрос и смотришь результат. Проблема в том, что мы не знаем того, чего мы не знаем, а потому и не можем загуглить это неизвестное. Следовательно, это никак не помешает нам иметь стойкое убеждение, что мы разобрались во всем досконально. Да, для решения простых утилитарных вопросов подобное программное решение вполне подходит, потому что оно изготавливается коммерческими компаниями специально для продажи нам своих услуг. Вы можете узнать из сети, где дешевле купить тот или иной продукт, как куда-то добраться, каков график работы музея или жилищной конторы и так далее. Примечание. Опустим здесь вопрос, что эта информация может оказаться неправдивой. Конец примечания. Однако, если за знанием не стоит ответственного лица в виде, например, коммерческой компании, официально сообщающей о себе, мы имеем дело с эффектом испорченного телефона. Процесс выглядит следующим образом. Исходное сообщение, появившееся в сети, подлинность которого изначально невозможно верифицировать, многократно трансформируется множеством интерпретаторов, о характеристиках которых мы также ничего не знаем. По сути, изначальная фигура последовательно по различным ветвям интерпретации многократно меняет фон, претерпевая те самые изменения, производя интерпретацию интерпретаций. Это позволяет любому актору собрать множество правдоподобных целостностей, версий реальности, удовлетворяющих любому изначально заданному его предубеждениями подходу. Примечание. В основе данной поведенческой стратегии хорошо изученное когнитивное искажение – предвзятость подтверждения. Тенденция, с одной стороны, искать, интерпретировать, одобрять и вспоминать информацию так, чтобы она подтверждала убеждения человека, а с другой – тенденция игнорирования и или опровержения информации, которая не согласуется с этой точкой зрения. Эффект наиболее силен в случае, когда присутствует личная заинтересованность человека – Проблема является эмоционально заряженной, а убеждения – глубоко укоренившимися. Конец примечания. Возникающие при таком подходе уродливые, противоречивые внутри самих себя големы, которых принято называть идеологиями, созданы из одной и той же общей информационной глины. Эта пластичная резоматичность сети позволяет им обретать формы, противоположные друг другу по существу, и созданные лишь на противодействии, в рамках противостояния, они словно бы специально созидаются для ожесточенного конфликта между собой. Этот процесс, как мы видим, возникает по вполне понятным психологическим и социально-психологическим причинам. Однако он может интерпретироваться и как управляемый хаос, таковым в смысле управляемым, зачастую вовсе не являясь. Сама эта система производства знания, псевдознания, приводит к результатам, которые постфактум могут выглядеть полноценным заговором, особенно в воспаленных умах прирожденных конспирологов. Арабская весна и персидская зима В основе любого социального процесса лежит определенный социально-экономический базис, который в нынешних условиях, конечно, находит свое отражение в цифровом мире. Но революционная ситуация возникает строго согласно ленинской формуле. Низы не могут, верхи не хотят. Примечание. Владимир Ильич Ленин сформулировал этот принцип в работе «Маевка революционного пролетариата в 1913 году». Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять как прежде. Конец примечания. Конечно, средства связи, как и революционный дискурс, возникающий в социальных медиа, оказывают свое воздействие, но лишь как спичка, поднесенная к уже хорошо нагретому пороху. Социально-экономическим базисом событий, которые теперь называются «Арабской весной», стали результаты правления режима Зин-аль-Абидина бен-Али. В целом неплохая экономическая ситуация способствовала увеличению рождаемости, что создало высокий процент молодого населения. С 1950 по 2015 год численность Туниса увеличилась более чем в три раза. В 1950 году она составляла 3,5 миллиона человек, а уже к 1990-му более 8 миллионов. В нулевых положение дел в Тунисе выглядело почти безоблачным. Экономический рост, число бедного населения снизилось до 3%, Тунис вступил в ВТО, развивались теснейшие связи с Евросоюзом. Формально страна была вполне демократической, особенно по сравнению с предыдущими режимами. Проходили выборы – В парламенте, пусть и номинально, были представлены оппозиционные партии и так далее. Однако несменяемость власти и семейная коррупция в сочетании с отсутствием социальных лифтов, высокой безработицей, более 15%, и усилением религиозности молодежи, а также на фоне последствий мирового экономического кризиса в начале 2010 года цены только на хлеб выросли в Тунисе на 50%, привели к критической ситуации. Почва для масштабных народных волнений была готова. Низы не хотят. Примечание. В 2009 году два французских журналиста Николя Бо и Катрин грасиет издали книгу «Регенство Карфагена», в котором изобличили в коррупции жену Бен-Али, Лейла Бен-Али в девичестве Трабелси, и ее семью и родственников самого Бен-Али, что, впрочем, не являлось секретом для жителей Туниса и прежде. Считается, что под контролем родственников Бен Али находилось 30% национальной экономики. Конец примечания. На непростую экономическую ситуацию наложился политический кризис, который заставил Бен Али сделать заявление о том, что он не будет баллотироваться на следующий президентский срок, где обычно побеждал с триумфальными и, очевидно, фальсифицированными результатами свыше 90%. Верхи не могут. В народе поползли слухи, что на освободившийся президентский пост Бен Али планирует поставить свою супругу Лейлу, которая, мягко говоря, не пользовалась большим доверием в обществе. Это стало дополнительным раздражающим фактором, спровоцировавшим дальнейшее волнение. Однако, когда мы думаем о том, что произошло весной 2010 года в этом регионе, это история простого 26-летнего зеленчика Махамеда Буазизи. Молодой человек совершил акт самосожжения в знак протеста против коррупции в своем родном городе Сиди-Бузит. Численность 40 тысяч человек, расположен в 265 километрах от столицы. И не сформируясь к тому времени революционная ситуация, акция Махамеда прошла бы незамеченной. Но она к этому моменту уже созрела и по совершенно объективным причинам. Видео с горящим Махамедом было загружено в Facebook, где его увидели тунисские диссиденты, находившиеся в Европе. Facebook принадлежит компании Мета, запрещенной на территории РФ. Они направили материал в сочувствующие СМИ. Очень популярный в Тунисе канал Аль-Джазира, демонстрируя его буквально по кругу и смакуя подробности, фактически подталкивал тунисцев к неповиновению. Бен Али принял решение обратиться к народу. Как пишет Этан Цукерман в книге «Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху», Бен Али вышел в эфир и то умолял протестующих разойтись, то угрожал им расправой, если они не послушаются. То есть власть уже не только не могла, она продемонстрировала свою слабость, и ее счет пошел на часы. Свержение Бен-Али запустило эффект домино в странах, где сложилась примерно такая же политическая и социально-экономическая ситуация. Это привело к падению Хосни Мубарака в Египте и Муамара Каддафи в Ливии. Теперь к вопросу о конспирологии. Несмотря на историческое значение Жасминовой революции, о том, что происходит в Тунисе, мир узнал впервые из «Нью-Йорк Таймс», которая сообщила о Махамеде Буазизе, когда Бен Али уже бежал из страны. Четыре недели горело это пламя, а западные СМИ не уделяли ему никакого внимания. Впрочем, тот же Этан Цукерман находит весьма понятное объяснение – Протесты в Тунисе пришлись на время Рождества и Нового года, когда публика была в основном увлечена приготовлениями к праздникам. Добавьте к этому, что официальные СМИ в Тунисе ситуацию замалчивали, а местные оппозиционные сайты за пределами страны никому особенно не были интересны. Спустя некоторое время Барак Обама сделает выговор директору национальной разведки США Джеймсу Куперу и за Тунис, и за потерю стратегического партнера США на Ближнем Востоке, Хосни Мубарака. Председатель Сенатской комиссии по разведывательному ведомству сенатор Дайен Файнштейн задала разведке и вовсе сакраментальный теперь уже вопрос к старой власти. Неужели никто не смотрел, что там в интернете происходит? Конечно, когда свергли Мубарака, а США бомбили Ливию, пресса дала себе шанс отыграться. Происходящее в прямом эфире наблюдал весь мир – Но это уже, так сказать, послевкусие – вишенка на этом безумном торте. На более глобальном уровне приходится признать, что сеть стала предельно дефрагментированной, а отдельные сетевые всполохи ни на что повлиять не могут. Они не способны не только вызвать серьезных социальных изменений, но даже сделать какие-то события общественно заметными. Примечание. Остается только удивляться попыткам раскачать ситуацию в той или иной стране через социальные сети. Это предельно наивно. События происходят в реальности, где сталкиваются фактические интересы акторов исторического процесса. Сетевые же мнения лишь имитируют реальность, хотя иногда и очень искусно. Конец примечания. Все в рамках того же расследования о просчетах американской разведки по поводу Туниса и Египта отставной сотрудник ЦРУ Брюс Риддель заметил, не слишком ли мы сегодня зациклены на терроризме и Иране и недостаточно на широкой смене поколений в регионе? И это второй вопрос, на котором мне кажется важно остановиться. Генералы, как известно, готовятся к прошлым войнам. И то, что ЦРУ во все глаза следит за Ираном, неудивительно – Дело даже не в ядерной программе, а в том, что ровно так же, как Запад прозевал арабскую весну, он не заметил в свое время и приближение персидской зимы 1979 года, сделавшей Иран Исламской республикой. И, как вы понимаете, обошлось без интернета. Даже намека на него тогда не было. Мохаммед Реза Пехлеви, 35-й шахиншах Ирана, правил страной с 1941 года – Человеком он был амбициозным и даже мечтательным, а власть его казалась абсолютной и вечной. Но ситуация стала ухудшаться в 1970-х годах, когда он, заручившись поддержкой США, решил примерить на себя роль жандарма Персидского залива. Дела у него в этот момент шли прекрасно. После кризиса 1973 года произошло четырехкратное повышение цены на нефть. На этом фоне Шах планировал ускоренную модернизацию страны, но попал в ловушку, как говорят, ресурсного проклятия. В стране началась безудержная инфляция. Растущие, как грибы, трущобы, беспорядочные и непродуктивные расходы распространенной повсеместно коррупцией, недовольство верхами росло на всех уровнях власти и среди населения. Одним из главных критиков Шаха Резап Пехлеви был уважаемый в народе священнослужитель – Аятолла Рухола Хамейни. Будучи в изгнании с 1964 года, к 1965 он обосновался и жил в соседнем Ираке. Поздними вечерами, когда толпы паломников уже покидали мечеть имама Али в Энн-Нааджафе, Хамейни рассказывал желающим длинные лекции о просемитском заговоре Пехлеви. Аргументы изобретались, судя по всему, буквально на ходу, Например, что Шах заказал портрет вождя всех шиитов имама Али, где тот изображен голубоглазым блондином, потому что хочет, чтобы Ираном завладели американские христиане. И все в этом духе. Примечание. Очень в духе современных нам уже конспирологических версий QAnon, распространившихся при Дональде Трампе, про клику сатанистов-педофилов, которые правят США от имени демократов. Конец примечания. К святилищу имама Али в Ираке иранцам было не так-то просто попасть. Квота составляла всего 1200 человек в год. Но этого оказалось достаточно, чтобы буквально заполонить рынки Ирана кассетами с записями хамейни под маркой «Саханрани Мажаби», что значит «религиозная лекция». Шах запретил бы и эти кассеты, но вот президент США Джимми Картер требовал от него начать демократические реформы, а не душить свободу слова. Так что только за 1978 год на рынках Ирана было продано более 100 тысяч кассет с лекциями Хамини, а его обвинительные речи, полные конспирологии и призывов к свержению шаха услышали миллионы иранцев. В качестве идеологически выверенного ответа министр информации Дарюш Хамаюн опубликовал в старейшей газете Ирана «Этелаат» -э программную статью, которая называлась «Черно-красный империализм». В ней он обвинил аятоллу во всех смертных грехах – в сговоре с Советским Союзом, в сотрудничестве с британской разведкой и даже в гомосексуализме. Реакция иранцев, которые как раз в тот момент очень сочувствовали аятолле из-за трагической гибели его старшего сына, была бурной. 9 января 1978 года на улице вышло более четырех тысяч студентов, которые требовали от правительства опровержения провокационной публикации. Но армия жестоко подавила это выступление, что, в свою очередь, запустило целую лавину протестов. За следующий год в них приняло участие 11% иранцев. Так что к январю 1979 года бежать из Ирана пришлось уже самому Шаху, а вот Адхамейни, напротив, триумфально вернулся на родину. Миллионы людей со слезами на глазах встречали на улицах своего духовного лидера. Через 4 месяца... Иранцы единодушно проголосуют на референдуме за объявление Ирана Исламской Республикой. Удивлению западных партнеров и тогда не было предела. Годом ранее Джимми Картер лично приветствовал Пехлеви такими словами. Под мудрым руководством Шаха Иран остается островком стабильности в одном из самых беспокойных регионов мира. В августе 1978 года протесты полыхали по всей стране, А свежеиспеченный отчет ЦРУ гласил «Ситуацию в Иране нельзя оценить как революционную или даже как предреволюционную». Ничто не помешает нам, конечно, сказать, что Шахари и Запихлеви свергли кассеты, а Бен-Али, Мубарака и Каддафи – социальные сети. Но куда более вероятные причины, на мой взгляд, это бедность больших масс молодежи, не имеющей перспектив, руководство, пекущееся о своих интересах, Религиозная пропаганда и низкий уровень критического мышления, причем как у тех, так и у других. Проще говоря, по-ленински «верхи не могут», «низы не хотят». Ну а как они внутри самих себя переписываются глиняными табличками или смайликами в социальных сетях, существенного значения не имеет. Марк Цукерберг может сколько угодно рассуждать о том, что его детище принесло свободу и демократию, Но правда в том, что цифровая среда вызывает у человека патологическую зависимость и оказывает на него тотально демотивирующее влияние. То есть чем дальше, тем больше низы просто перестают чего-либо хотеть. Удивительным следствием пандемии COVID-19 стала не только череда локдаунов, не только массовый перевод белых воротничков на удаленку, но и тотализация подключенности – Даже самым упрямым критикам стало понятно, что мир изменился, и цифровизация всего и вся неизбежна. Согласно отчету, выполненному компаниями Hootsuite и Viasocial, с наступлением ковида 76% пользователей стали больше времени проводить за мобильными устройствами, просмотр Smart TV увеличился на 43%, около трети всех опрошенных стали больше времени тратить на компьютерные и видеоигры. Больше половины опрошенных, 57%, стали смотреть больше фильмов и шоу, 47% респондентов увеличили время использования соцсетей, а 46% стали больше общаться в мессенджерах. Если же говорить о глобальном тренде, то по данным Digital 2021 пользователи интернета потратили в 2021 году только на социальные сети рекордные 3,7 триллионов часов, Что эквивалентно 420 миллионам лет жизни Всего же в интернете мы провели 1,3 миллиарда человека лет Средний интернет-пользователь тратит на интернет более 7 часов в день Что соответствует целым двум суткам в неделю А если исключить сон, то 42% жизненного времени И это не считая телевизора, который добавляет к этому экранному потреблению Например, в США 3,5 часа в день Если же вешать в битах, то с 2010 года по 2021 объем потребления интернет-контента вырос в 37 раз – с 2 до 74 зетабайт. По сути, мы уже уперлись во временной предел цифрового потребления, и, конечно, это оказывает системное влияние на нашу психику. Цифровой мир вытесняет реальный. При этом постоянная работа мозга на прием информации вызывает комплекс негативных эффектов – Депрессивные расстройства, апатию, рост агрессивности, нетерпимости и выраженное внутреннее напряжение. Как следствие, это напряжение стало проецироваться на работу. Множество успешных профессионалов почувствовали острое разочарование в том, чем они занимались до сих пор. Специалисты посчитали это проявлением профессионального выгорания – Хотя как минимум странно, что вдруг выгорело больше половины сотрудников, тогда как прежде этот процент составлял от 3 до 5. Весной 2021 года исследовательское подразделение компании Microsoft опубликовало доклад, согласно которому 41% сотрудников в США думают об увольнении. А компания McKinsey провела исследование совместно с кадровым агентством Kelly Services, которое и вовсе дало какие-то совершенно фантастические цифры. Выяснилось, что состояние сотрудников в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Сингапуре таково. 42% сотрудников находятся в состоянии профессионального выгорания. 40% готовы уволиться в ближайшие 3-6 месяцев. При этом 26% и вовсе готовы уволиться в никуда, то есть без какого-то плана. Просто больше нет сил работать, нет желания. По данным Гэллоп, В отчете за 2022 год указано, что только 21% сотрудников чувствуют вовлеченность в работу и чувствуют свою работу значимой. В Великобритании, например, таких только 8%. А об общем благополучии заявили лишь 33% респондентов. 44% сотрудников сообщили, что испытывают постоянный стресс на работе. Европа и Южная Азия – включая Индию, возглавили рейтинг стран по степени снижения общего благополучия сотрудников. За один только 2021 год он упал на 5%. При этом в Южной Азии он составляет теперь всего лишь 11%. Сотрудникам самых разных компаний и профессий стало массово казаться, что работа забирает у них слишком много времени и сил, заставляет тратить себя на то, что им не нравится, не приносит удовлетворения или вовсе не имеет смысла. Благодаря одному из видео, которое набрало множество просмотров в интернете, феномен получил название «тихий уход» или «тихое увольнение». Это понятие объединяет и действительное увольнение в никуда, и более мягкую форму, похожую, честно говоря, на своего рода саботаж, когда сотрудник перестает проявлять на работе какую-то активность, выполняет обязанности формально, старается не напрягаться, не берет сверхурочные, не отвечает на звонки от коллег и руководителей, если они поступают в нерабочее время и так далее. Примечание. По данным уже упомянутого отчета Gallup, только низкая вовлеченность сотрудников обходится мировой экономике в 7,8 триллионов долларов в год. Конец примечания. Для обозначения этого феномена профессор менеджмента Техасского университета A.N.M. Энтони Клоттс предложил понятие «великая отставка» наподобие «великой забастовки». Этот исход сотрудников, от работников Макдональдс до инженеров-программистов, действительно оказался в США массовым. За один только апрель 2021 года уволились рекордные 4 миллиона человек. Опросы показали, что почти 40% белых воротничков готовы уволиться, если их заставят вернуться с удаленной работы. И вот удивительная вещь – когда руководители технологических компаний сами напрямую столкнулись с проблемой, которую так долго пытались отрицать и, более того, лишь стимулировали, риторика тут же изменилась. Первым во всеуслышание выступил Марк Цукерберг. «На самом деле в компании, – сказал он во время сессии вопросов и ответов с сотрудниками, – вероятно, есть куча людей, которых здесь быть не должно». И я почти уверен, что мы сможем увеличить результативность и взять более агрессивные цели, повысить вовлеченность, если некоторые из вас просто признаются, что это место не для вас. И этот ваш личный выбор меня устраивает. Впрочем, настрой Цукерберга понятен. Его компания, возможно, острее всех из «большой четверки», ощущает тектонические сдвиги, происходящие в мире. В 2021 году впервые за 18 лет существования произошел отток пользователей из Facebook. Примечание. Количество пользователей сети сократилось примерно на полмиллиона. Самые большие потери сеть понесла в Африке и Латинской Америке. А это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что пик пользователей этой сетью уже пройден. Facebook принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ. Конец примечания. Учитывая еще и инвестиции в Метаверс, в 2022 году Meta впервые за 10 лет отчиталась о падении прибыли. За один день ее акции рухнули на 26%, а их рыночная стоимость на 230 миллиардов долларов, чего еще никогда не было в ее истории. Facebook впервые идет на снижение расходов на сотрудников, лишает их ряда привилегий и приятных бонусов. Мы можем либо сократить финансирование будущих проектов, либо немного пострадать из-за снижения рентабельности, рассуждает Цукерберг. Но фундаментально для меня куда болезненнее замедлять прогресс, которого мы добиваемся в долгосрочной перспективе, чем иметь краткосрочный трудный период. Судя по всему, он пока не очень понимает, в чем суть этого трудного периода – и что он вряд ли окажется краткосрочным, а прогресс «Метаверс» в долгосрочной перспективе вероятно заставит вспоминать нынешнее тихое увольнение как невинную забаву. Жесткая риторика последних нескольких месяцев со стороны как самого Цукерберга, так и его топ-менеджеров предсказуемо вызвала недовольство во внутренних чатах компании. Но дело не в негативном фоне, его понять можно, Дело в том, что именно говорят люди, когда к ним обращается руководство, в сущности, с вполне законными требованиями. Вот примеры таких высказываний, собранных за Вашингтон Пост. Грустно, что после многих лет моей работы в Meta компания идет по такому пути. Культура катится в ад. Или я не ухожу сразу только потому, что жду премиальной выплаты за сентябрь, поскольку я много работал, чтобы получить ее. Или Кто-нибудь чувствует себя здесь в безопасности? Или, честно говоря, я просто думаю о том, чтобы сделать перерыв и пожить на сбережения или заняться чем-то скромным, пока этот экономический цикл не пройдет. Я не хочу работать под постоянным давлением. Интересно, как Марк Цукерберг оправдывал свое детище, написав статью на 15-летие Facebook, В то время как любые быстрые социальные изменения создают неопределенность, Я считаю, что мы видим, что у людей больше власти, а долгосрочная тенденция со временем меняет общество, делая его более открытым и подотчетным. Мы все еще находимся на ранних стадиях этой трансформации, и во многих отношениях она только начинается. Но если последние 15 лет были посвящены людям, которые создавали эти новые сети и начинали видеть их влияние, то следующие 15 лет будут посвящены людям, использующим свою власть, чтобы переделать общество таким образом, чтобы оно могло быть глубоко позитивным на десятилетия вперед. Ну что ж, это влияние он теперь вполне может прочувствовать. С огромными проблемами по возвращению сотрудников в офис после пандемии столкнулась и компания Apple. Не секрет, что в Apple всегда гордились статусом премиального работодателя – необычайной вовлеченностью своих сотрудников и крайне продуктивной корпоративной культурой. Но здесь, буквально под угрозой бунта, она была вынуждена, вопреки желанию топ-менеджмента, перейти на гибридный режим работы. Новые правила теперь позволяют сотрудникам присутствовать на рабочем месте только три дня в неделю, а оставшиеся два проводить на удаленке. Кроме того, Тим Кук объявил, что это позволит сотрудникам работать из любого места до двух недель в году, чтобы, как говорилось в его внутреннем письме, быть рядом с семьей и близкими, иметь возможность сменить обстановку, организовать неожиданное путешествие или по любой другой причине на свое усмотрение. С Илоном Маском такое не пройдет. Удаленная работа больше неприемлема написал он сотрудникам Тесла в служебной записке, а затем подтвердил ее подлинность в своем Твиттер. «Притворяются, они усердно работают. Пусть притворяются где-то в другом месте». И нельзя сказать, чтобы Маск был неправ. Как показывают исследования, проведенные в 2022 году исследовательскими компаниями «Каталог» и GitLab, среди сотрудников, как они их называют, «интеллектуального труда», 54% вынуждены показывать, что они находятся в сети в определенное время дня и каждый день в среднем 67 минут имитируют работу. 73% работников сталкиваются с тем, что уведомления с работы приходят к ним в нерабочее время, что не позволяет им переключаться, при этом в среднем они должны проверять семь приложений или других ресурсов с такой информацией. 66% заявили, что они готовы уволиться с работы, если им не позволят хотя бы гибридный формат работы – дом и офис. А 43% готовы на должность с меньшим окладом, если бы она давала им больше свободы. В Google ситуация схожая, хотя более мягкий Сундар Пи Чаи высказался деликатнее, но от этого не менее определённо. Есть реальные опасения, что наша производительность в целом не соответствует тому количеству сотрудников, которое у нас есть. Мы должны подумать о том, как свести к минимуму отвлекающие факторы и действительно поднять планку как качества продукции, так и производительности. Впрочем, если верить журналу «Бизнес Стендард», другие руководители Google рангом пониже разъясняют слова генерального директора вовсе не так миролюбиво. Например, руководство отдела продаж Google Cloud сообщило своим сотрудникам, что недовольно общим состоянием продаж и производительности в целом, и что если результаты следующего квартала не оправдаются, на улицах будет кровь. Если говорить о других компаниях рынка, то основной тренд – это усиление системы контроля за сотрудниками. Согласно исследованию, проведенному в лаборатории нейронаук и поведению человека, который я руковожу в Сбере. Тенденции 2022 года хоть и являются разнонаправленными. Часть компаний пытаются удовлетворить запрос сотрудников на снижение нагрузки, более комфортный режим работы и так далее. Основной тренд все-таки более жесткий. Если Google, Tesla... Майкрософт и Мета, которая запрещена на территории РФ, стали открыто говорить о нарастающих проблемах, сократили расходы на сотрудников, прекратили наем новых работников и, или значительно уменьшили количество свободных ставок, то в Амазон, например, работает постоянный трекинг сотрудников. Человек должен всегда находиться у своего компьютера или ноутбука, за чем следят специальные программы. А, например, Джей Морган прославились своим «Токсик» позитив. То есть, как бы вам ни было плохо, вы должны постоянно улыбаться. В результате, как мы видим, формируется своего рода порочный круг. Изменения в поведении сотрудника, вызванные пандемией и теми глобальными процессами, которые мы обсуждаем в рамках этой книги, привели к росту профессионального выгорания. Стала падать продуктивность, а компании отреагировали усилением контроля, на что сотрудники ответили агрессией, недоверием, страхом, нежеланием возвращаться в офис с удаленного или гибридного режима работы. Компаниям приходится снова ужесточать контроль и пугать, используя весьма говорящие идиомы – «blood on the streets», что, в свою очередь, вызывает еще большее неприятие со стороны сотрудников. Избыточное пребывание в сети, спровоцированное локдаунами и общим стрессом – как из-за изменения образа жизни, так и из-за экзистенциального страха, связанного с осознанием собственной смертности в период пандемии, создает у людей ощущение тотальной неуверенности, неопределенности. Люди стали больше задумываться над тем, зачем они живут, почему они столько времени тратят на бессмысленную работу и так далее. Все это вызвало нарастающее внутреннее напряжение, которое сотрудники – возможно, в ряде случаев ошибочно, интерпретируют как профессиональное выгорание. В результате работа начинает восприниматься как каторга, превращается в самую настоящую пытку, прячась от которой сотрудники не хотят покидать свои дома, не хотят находиться под непосредственным контролем работодателя. Понятно, что все это увеличивает как общее напряжение, так и ощущение абсурдности, бессмысленности жизни.